После обеда княгиня усаживала его рядом с собой и учила его играть в пикет. Чехидзев играл серьезно, много думая, опустив нижнюю губу и вспотев. Такое отношение к пикету нравилось княгине. Однажды после обеда Чехидзев улизнул от пикета и побежал за Олей, которая отправилась в сад. Ольга Андреевна. Да.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 воскресенье, второе после приезда Чехидзева, кажется, 5 июля, рано утром, явился в наш флигель студент, племянник княгини, и передал нам приказ. «Чтобы к вечеру вы все были в порядке, одеты во все черное, белые галстухи, перчатки, были бы серьезны, умны, остроумны, послушны и завиты, как пудели. Чтобы не шумели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 Своротил в сторону галстук и с озабоченным лицом и с всклокоченными волосами подошел Коля. Ольга Андреевна, ради бога. Что такое? Ради бога, вы не пугайтесь, Ольга Андреевна, иначе и быть не могло. Это и нужно было ожидать. В чем дело? Вы не пугайтесь. Э, ну, того, ради бога, моя дорогая Евгравша. Что с ним? Оля побледнела и вскинула на меня свои большие, доверчивые, дружеские глаза. Евграф умирает. Оля пошатнулась и пальцами провела по побледневшему лбу. Случилось то, чего я ожидал. Он, он умирает. Спасите его, Ольга Андреевна. Вы, вы, где? Здесь, в саду, в беседке. Ужасно, моя дорогая. Но он на нас смотрит. Пойдемте на террасу. Он не обвиняет вас. Он знал, что вы его... Что? Худо, очень худо Пойдемте, я пойду к нему Я не хочу, чтобы он благодаря мне Благодаря мне Мы вышли на террасу У Оля подгибались колени Я сделал вид, что Фух, отер слезу Мимо нас по террасе то и дело Пробегали бледные, встревоженные члены Нашей банды С озабоченными, испуганными лицами Кровь остановилась Шепнул мне магистр физики так, чтобы услышала Оля Идемте Мы спустились вниз по террасе. Ночь была тихая, светлая. Звуки рояля, шепот темных деревьев, трещание кузнечиков ласкали слух. Внизу тихо плескалось море. Оля едва шла. Ноги ее погибались и путались в тяжелом платье. Она отражала и со страха жалась к моему плечу. Но ведь я же не виновата. Длянусь вам, что я не виновата. Так угодно было, память. Он должен это понять Опасно? Не знаю Михаил Павлович сделал все возможное Он хороший доктор и любит Егорова Мы подходим, Ольга Андреевна Я боюсь Я не могу видеть Для чего он это вздумал? Она залилась слезами Я не виновата Он должен был понять Я ему объясню Вот беседка Здесь Оля закрыла глаза И обеими руками ухватилась за меня Я не могу Н Не пугайтесь Не пугайтесь Егоров, ты еще не умер? Пока еще нет А что? У входа в беседку показался Освещенный луною поручик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 не ходила по комнатам и искала Олю, чтобы дать ей наставления, как держать себя, что ответить матери. Наши улыбались. Не знаешь, где Оля? Не знаю. Пойди поищи. Я сошел в сад и, заложив руки назад, обошел раза два вокруг дома. Наш художник заиграл на трубе. Это значило «держи, не выпускай». <музы> Егоров отвечал из беседки криком совы, что значило «хорошо, держу».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 Возрадовался духом И не желая нарушать счастливое покоя, Пошел к саму. Егиня выходила из себя И нюхала спирт но. Она терялась в догадках Сердилась, но. стыдилась гостей но. Жениха Она никогда но. не берется Но дала горничной пощечину но. Когда та доложила ей, что княжны нет нигде но. Гости, не дождавшись шампанского но. и поздравлений Заулыбались, но. засплетничали И опять всялись за танцы Робил час. Оля не показывалась. Княгиню разбирала бешенство. Это все ваши штуки! Шипела она, проходя мимо кого-либо из нас. Будет ей на орехе! Где она? Наконец нашелся благодетель, который сообщил ей, где Оля. Этим благодетелем оказался маленький пузатый гимназистик, племянник княгини. Гимназистик прибежал из сада, как угорелый, подскочил княгине, сел ей на колено и зашептал ей на ухо. Княгиня побледнела и до крови укусила себя за губу. А в беседке? Да. Княгиня поднялась. Из гримасы, похожей на официальную улыбку, объявила гостям, что у Оли болит голова, и она просит ее извинить. Гости изъявили сожаление, наскоро поужинали и начали разъезжаться.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 Ее как будто что-то приплюснуло <свист> На пороге, подняв голову, стояла княгиня Красная, дрожащая от гнева и стыда Минуты две длилось молчание Дочь князя и невеста князя Ходит на свидание с, поруч... с поручиком С Евгрошкой Мерзкая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 На этой сходке мы посмеялись над опьяневшим от счастья Егоровым и снарядили харьковского барона-юриста в Чихидзову. Князь еще не спал. Харьковский барон-юрист должен был дружески указать Чихидзову на неловкость его Чихидзова положения и попросить его, между прочим, чтобы вы извинили нас за наше вмешательство, извинили по-дружески, но как развитой человек». «Я все это хорошо понимаю. Я не придаю значения отцовскому завещанию, но я люблю Олю, а потому так и настойчив». Он с чувством пожал барону руку и обещал завтра же уехать.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 о законности свободного выбора и так далее. Княгиня молча угрюмо слушала нас и читала письмо, присланное ей Егоровым. Это письмо было сочинено всей компанией и было переполнено словами «по малолетству», «по неопытности», «вашими благословениями» и т.д. Княгиня выслушала нас до конца, до конца прочла длинное письмо Егорова и сказала...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 Дня через три после отъезда поехали и мы туда же Ну, якобы за бароном На зеленую косу приехали мы перед обедом В дом мы не входили, а слонялись по саду Поглядывали на окна Княгиня увидала нас в окно Это вы приехали? Мы? Дело есть, что ли? За бароном Барону некогда с вами висельниками фардебасничать Он пишет Мы сняли шляпы и подошли к окну. Как ваше здоровье, княгиня? Ничего слоняетесь, идите в комнаты. Мы вошли в комнаты и мирно расселись по стульям. Княгиня, страшно соскучившаяся об нашей компании, понравилось это смирение. Она нас оставила обедать. За обедом одного из нас, уронившего ложку, она выбронила Розиня. Не умеете даже держать себя за столом Мы погуляли с Олей Остались переночевать Переночевали и другую ночь И застряли на зеленой косе До самого сентября Мир склеился сам собой Вчера получил письмо от Егорова Поручик пишет, что всю зиму Он подмазывался к княгине И успел гнев княгине переложить на милость Он уверяет, что летом будет его свадьба Вскоре я получил два письма Одно строгое, официальное от княгини Другое веселое, длинное, полное проектов от Оли В мае я еду опять на зеленую косу. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Антона Павловича Чехова «Зеленая коса». В спектакле играли народная артистка России Эра Зиганшина, заслуженный артист России Евгений Баранов и артисты Антон Бабушкин, Глеб Родичев, Дмитрий Ткаченко, Свят Сенкевич, Селина Кельмаматова и Антон Багров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.